При системном подходе к истории в разных эпохах обнаруживаются одни и те же действующие лица. Они такие разные по внешней форме, по облачениям и проповедям, но такие одинаковые по своей духовной сути. И вот мы следуем дальше и видим уже нечто странное, выпадающее из этой единой общей закономерности. Проходит кульминация некоего процесса попытки подчинить единому сатанинскому культу как можно большее количество людей. Проходит вторая мировая война, и всё это словно куда-то улетучивается как будто окончательно исчезают с поля боя те, кто всё это затеяли. Но действительно ли исчезли они, или, может быть, опять перекрасились в очередной раз? Именно уфология даёт тот материал, который заполняет этот современный пробел в мистической сокровенной жизни общества. Было бы странно, если бы мы не увидели этих могущественных ангелов, этих богов, которые сейчас, как и сотня лет назад, придерживаются тех же аппетитов и пристрастий. Только теперь они рисуются человеку в таких обличьях, перед которыми трудно восставать. Облики их разнообразны, они представляются жителями то одной планеты, то другой, но есть некоторые детали, которые указывают на ту единую общую традицию дезинформации. У Николаса Рэтферна, в одном из самых известных контактёров, Джорджа Адамском мы читаем. История Адамского берёт начало 20 ноября 1952 года. Когда в компании шести человек он был свидетелем приземления НЛО в Калифорнийской пустыне, затем имел контакты с его пилотом. Однако документы ФБР показывают, что интерес Адамского к НЛО по меньшей мере на 2 года предшествовал событию 52 года. А Тимати Гуд знала в утверждениях Адамского, что в детстве её посещали инопланетяне, и что позднее в Тибете он получил от них инструкции. Отсюда его датированная 36-м годом книга Мудрость мастеров Дальнего Востока, опубликованная Royal Order of Tibet. Идея фикс, кавычка, ставшая основной нотой в современной дезинформации, идущей со стороны высших неизвестных, тема инопланетных контактов. И она даже в чисто уфологическом фоне оказывается связанной с тем же самым тибетским жречеством. Впрочем, это и логично. Во-первых, эти тибетские наставники, руководившие фюрерами и рексфюрерами, действительно существовали, и ничто не мешает им существовать и дальше. Во-вторых, дезинформация должна выглядеть последовательно и логично. И откровения инопланетян хоть где-то, хоть в чем-то должны содержать упоминания о центре высшего знания, который соединяет человечество с высокоразвитыми космическими существами. Разве не могли инопланетяне и раньше прилетать на нашу планету? Разве не могли они основать здесь центр своего высшего посвящения в тайной науке? Разве не могли они обучить этим наукам кого-то из самых продвинутых землян? Разве не согласуется эта логика инопланетных контактов с древними преданиями Востока о стороне мудрости, затеряны где-то в самых неприступных ущельях Тибета. Своя логика в этом есть, но одна, только логика не может быть тручательством истины того или нового откровения. Нацисты тоже шли за логикой откровения тибетских духовных наставников, только результатом их поисков была не духовная эволюция, а нечто совершенно противоположное. Общая логика действительно подсказывает, что высшая для земли ступень знания духовное знание должна связывать его обладателя с теми, кто достиг более высоких надземных ступеней эволюционного развития. Но когда мы берём конкретные факты из жизни чьих-то откровений, мы обязаны со всей тщательностью и дотошностью проверять их истинность, сопоставлять их со всеми остальными фактами и буквально придираться к каждой мелочи, не из вредности и скептицизма, а из элементарной осторожности. Потому что предмет этот очень важен и серьёзен. Эти явления затрагивают нашу жизнь, и как показывает опыт контактёров и тех, кто пошёл когда-то за поддельными тамплиерами, тибетскими ламами, за инопланетянами, последствия не осмотрительности